«Что это? Никак опять тает? Значит, и сегодня выйдут на колесах, и в сани все еще нельзя закладать?» С холодеющим носом и зябнущими руками Женя часами простаивала у окошка. «Недавно ушел Диких, нынче он остался недоволен ею. Изволь учиться тут, когда по дворам поют петухи, и небо гудет, а когда сдает звон, петухи опять за свое берутся». Облака облезлые, грязные, как плешивая полость. День тычется рылом в стекло, как телок в парном стойле. Чем бы не весна, но с обеда воздух, как обручем, Перехватывает сизую стужей, небо вбирается и впадает, Слышно, как с присвистом дышат облака. Как стремя к зимним сумеркам на север обрывают пролетающие часы последний лист из деревьев выстригают газоны, колют сквозь щели режут грудь дуло северных недр чернеются за домами, они наведены на их двор, заряженные огромным ноябрем но все октябрь еще только но все еще только октябрь такой зимы не запомнят говорят, Погибли озими и боятся голодов, Будто кто взмахнул и обвел жезлом Трубы, кровли и скворешницы. Там будет дым, там снег, здесь иней, Но нет еще ни того, ни другого. Пустынные осунувшиеся сумерки Тоскуют по них. Они напрягают глаза, Землю ломит от ранних фонарей И огня в домах, Как ломит голову при долгих ожиданиях От тоскливого в глаз. Все напряглось и ждет, Дрова разнесены уже по кухням, Снегом уже вторую неделю Полны тучи через край, Мраком чреват воздух. Когда же он, чародей, Обведший все, что видит глаз, Колдовскими кругами, Произнесет свое заклятие И вызовет зиму, Дух, который уже пред дверях. Как же, однако, они его запустили. Правда, на календарь в классные не обращали внимания. Отрывался ее детский, но все же. «Двадцать девятое августа. Ловко», — сказал бы Сережа. «Красная цифра. Усекновение главы Иоанна Предтечи». Он снимался легко с гвоздя. От нечего делать она занялась отрыванием листков. Она производила эти движения, скучая, и вскоре перестала понимать, что делает, но от поры до поры повторяла про себя: тридцатая, завтра тридцать первая.